Серебряный мальчик Отец резко отпер вагончик и взялся вытаскивать диван. Ему помогала Капа и Юрий Дмитриевич. Они угадали отцовскую обиду и согласились взять диван на сохранение. Набралось и любопытствующих старух. Евдокия пришла крестная. В марте месяце в деревне никаких событий, так что взлом Вагончика оказался сенсацией. Бабки показывали то на один дом, то на другой, подмигивали нам, а то и косились друг на друга. Небольшой диван оказался тяжелющим. Его тащили вчетвером. Доцент, муж Капы Юрий дмитрич отец и Степка. Тут же мешался под ногами и Серый, ожидающий своего стакана. На дороге передохнули. И здесь Степка додумался его разобрать. Были сняты подушки, их деревянные штыри входили в гнезда. Снята спинка, снято ложе. Под ним оказалась рама, дубовая, как сказал Степка, с отделениями, накрытыми чистыми дощечками, с бронзовыми скобочками, ручками. Общество разбрелось. Степка и Серый утянулись за бабы Евдокией, уговаривали налить в кредит. Отец и доцент унесли спинку и валики-подушки. Дожидались, когда Юрий Дмитриевич откроет свой сарай. Я сидела на раме, похожей со своими ящичками на опрокинутый комод. Крестная отодвинула одну крышечку, другую, проговорила «Глянь, чего для вас припасли?» Я склонилась и увидела в гнезде сложную вещицу. При рассмотрении она оказалась серебряной фигуркой мальчика с корзиной за плечами. В вырезах корзины — ножички с изукрашенными ручками и желтыми лезвиями, настолько гладкими, что в них можно было смотреться, как в зеркальце. На радостях клад явился, отец стал раздавать ножички. Капа отняла у Юрия Дмитриевича отцовский подарок и вставила в корзиночку. Крестная отмахнулась недовольно. «Не позарюсь!» и запретила Степке принимать ножичек, после чего и Серый неохотно вернул свой. Единственно, доцент принял подарочек. Упрятал его в глубины своих овчин, крытых брезентом, объяснил. «Десертные ножички. Взрезали виноградину» вынимали косточку. Дня через три доцент позвонил нам, приехал и вручил ножичек. Оказалось, носил ювелиру. Лезвие не позолоченное, а золотое. Работа венецианского мастера. Клеймо известно по каталогам. Рубеж XVIII и XIX веков. Доцент вновь стал убеждать отца купить разобранный дом. Мы поставим. Жить можно будет. Цену сбавляем. За дом тысячу ставим за две с половиной. Мы застряли в жердяях на неделю. В последний день моих весенних каникул наконец привезли дом. Помеченные цифрами бревна кучи лежали в грязном снегу. Дом, ясное дело, оказался с гнильцой. Не новый же. Был сложен в тридцатах. Теперь ту Подольскую улицу разбирали. Отец ковырялся в гнилых бревнах, заливал ямки оливы и краской страдал. За сто верст привести гнилой дом — очередная ловушка жизни. Да что говорить, вся жизнь в ловушках. Брак, отцовство, профессия. Для доцента... Вот для кого находка серебряного мальчика-носильщика окажется ловушкой. Он ведь был убежден, что серебряного мальчика подбросила крестная, а взята ею эта финтифлюшка из французского клада. Из-за нее доцент взялся ставить нам дом, доплачивал своим дружкам, даже Степку принял в бригаду, чтобы добраться до клада. Для капы и нас, погорельцев, Серебряный мальчик с золотыми ножами был божьим подарочком. кап рассказала своим братьям и сестрам по Тверской общине о божьей посылке в немецком трофейном диване. Их наставник вспомнил случай с ангелом, посланным обойти некую страну. Однажды ангел в образе странника пришел в город и попросил пищи. Жители города отказали ему в гостеприимстве. В городе он увидел стену, готовый обрушиться, и поправил ее. Позже узнается, что стена принадлежала отроку-сироте, и был клад для него под стеной. Его покойный отец был праведен, и Господь хотел, чтобы отрок достиг совершеннолетия и вынул оттуда сокровище Выходило из слов капы что ожидавший каждого из нас вклад на небесах полон чудесными случаями, как полон ларет сокровищами. О таких случаях Капа рассказывала мне, засыпающей, как сбрасывали Юрия Дмитриевича в тыл к немцам. Он прыгал последним, и единственный уцелел. Других расстреляли в воздухе. Он повис на дереве а потом его спасли партизаны. В середине войны он попал в плен, умирал с голоду, и его спас негр-американец, делился порошками и шоколадом из своих запасов. После войны Юрий Дмитриевич вновь был спасен, как божий человек. Его везли на работы в пустыню, он бежал с поезда в Уфе. Проводница пустила его в вагон. И он трое суток простоял за угольной печкой. В Москве и в Твери избежал облав. Зимой шел в свою деревню, заблудился и замерзал, а когда мать и братья нашли его в бане, не признали. Такой страшный. А теперь вот каким человеком стал. Собирается читать в общине проповеди.